Весь цвет мировой социал-демократии ждал, когда же, наконец, немецкие милитаристы, соблазненные беззащитностью пролетарского государства, кинутся, чтобы сожрать его и вызовут этим революцию возмущенных рабочих Германии. Наконец, 16 февраля, германское командование известило Петроград, что перемирие истекает через два дня, и тогда же Германия возобновляет военные действия. Верх там взяли генералы. Вечером 17 февраля прошло заседание ЦК партии большевиков. Ленин потребовал немедленно принять все германские условия и подписать мир с Германией, какими бы ни были его условия. Предложение Ленина большинством голосов было отвергнуто. Большинство поддержало Троцкого, который считал нужным подождать с возобновлением переговоров, пока не проявится позиция пролетариата Запада. В последовавшие затем сутки прошло еще два заседания ЦК – Ленин выступал через каждые пять минут. На третьем заседании он уже имел семь голосов из 12. Это случилось потому, что Ленину удалось сломить Троцкого, убедив его, что мир — единственная возможность сохранить единство партии. Ленин имел гипнотическое влияние на Троцкого и был уверен, что Троцкий в конце концов признает его власть. Троцкий строил свой громадный воздушный замок «Мировую революцию». В пределах России он хотел быть вторым после Ленина, но это в конечном счете означало вместе с Лениным. Но даже Ленин не смог бы перетянуть Троцкого на свою сторону, если бы тому не стало очевидно предательство Украинской республики. Она подписала сепаратный мир со странами Четвертного Союза, предпочтя немецкую оккупацию господству красных отрядов, Причем Украина объявила своими Курскую и Воронежскую губернии, а также область войска Донского и Крым, отдав эти земли под защиту германского оружия. Даже слабые тыловые немецкие части были боеспособнее отрядов большевиков. В считанные дни Украина была оккупирована, а на Западе немецкие отряды двинулись из Прибалтики к Петрограду. Достаточно было немецкого взвода, чтобы занять крупный город. Не имея фактически свободных войск, стоит представить себе, что означала для Германии оккупация громадной Украины и юга России. Принц Леопольд рассыпал несколько полков малыми ударными группами и кинул их вперед. Это была авантюра, которая могла удастся лишь ввиду полного развала русской армии. 18 февраля был занят Двинск, 19 Минск, 20 Полоцк, 21 Орша – 24-го Псков и Юрьев, 25-го Ревель. Лишь в редких местах отдельные красные отряды оказывали сопротивление. Нарва держалась до 4 марта. 20 февраля Петроград был объявлен на военном положении. Немцев ждали с минуты на минуту. Город полнился слухами. Мало кто, если не считать большевиков, опасался немецкого вторжения. Даже самые квасные из патриотов готовы были увидеть на Невском проспекте немецкие пикельхельмы, только бы закончился кошмар большевистской власти. Но в конечном счете прав был министр иностранных дел Германии Кюльман, прав был и Троцкий, хотя об этом впоследствии никто не хотел вспоминать. Германские отряды наступали лишь там и тогда, когда им не оказывали никакого сопротивления. И с каждым днем их продвижение замедлялось – Германии не хватало войск ни для наступления, ни для оккупации, ни для грабежа Украины. 20 февраля Центросовет рассматривал вопрос об эвакуации города, а на следующий день был создан штаб обороны Петрограда. Возглавил его Свердлов. Было объявлено о создании новой революционной армии и мобилизации всех буржуев на рысье окопов. События этих дней – еще более обострили раскол в партии. Левые коммунисты жили надеждой на то, что завтра вся Европа встанет на защиту России, но Европа молчала. Может, это случится послезавтра? Ленин тоже считал часы. Еще день-два, и Петроград может пасть. Ленин и его соратники много говорили о том, что они готовы отступать до Урала, но Ленин отлично понимал, что отступать до Урала они будут без него». Он перестал быть непререкаемым авторитетом для ЦК. Завтра партия его сбросит. 23 февраля Германия прислала новый ультиматум – очистить всю Украину и Финляндию, не говоря уж о занятых немцами территориях. Это был к тому же блеф. Германская армия уже выдохлась. Но она еще наступала и могла пугать. Ленин заявил, что если германские условия не будут приняты, он уйдет в отставку. Троцкий выступил после Ленина и, вернее всего, по соглашению с ним заявил, что он остается на старых позициях, но голосовать за войну не будет. Сталин высказался туманно. Договор не подписывать, а вести мирные переговоры. Дзержинский и Йофе выступили против Ленина, но не стали голосовать за войну, чтобы не расколоть партию.